Сехмет. Происхождение египетское. Мифология. Сехмет богиня львица, разрушительница и целительница. Она необузданный и чистолюбивый дух древнего Египта. Одна из женских двойников бога солнца Ра, известная как Глаз Ра. Богиню часто становилась заступницей воинов на поле брани. Легенда утверждает, будто её горячее дыхание создало пустыню. Однажды Сехмет настолько разгневалась на людей, что послала им чуму, которую разносил ветер пустыни. Ничто не могло остановить богиню, пока рани смирил ярость небожительницы, кувшином пива, смешанного с гранатовым соком. Мычась в приступе гнева через пустыню Сехмет, наткнулась на кувшин. Она выпила из него и уснула. А когда проснулась, её ярость успокоилась. Хотя богиня широко известна своей разрушительной и могущественной стороной, Сихмет также одна из самых сильных и предупредительных целительниц в Египетском пантеоне. Она является больным в их снах для того, чтобы устроить волшебное выздоровление. Богиня приходит без специальных призывов, хотя потом ей и требуется принести дары. Самые популярные среди подношений для Сихмет — пиво и гранатовый сок. стрелы, серебряные медицинские приборы и благовония. Попроси Сехмет о помощи, когда тебе нужно глубокое исцеление и силы. Она напомнит тебе, что ты сильнее, чем думаешь.